Глава 3 Пхе, пхе, пхе. Доминик Рапотель, по чину адъютанта, командующего армией, носил на левой стороне груди бело-красную ленту. Моро был в сером сюртуке с медными пуговицами, на ногах короткие кавалерийские сапожки с желтыми отворотами.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 Размещался девичий пансион Кампан. — Вряд ли, — отвечал Муро. Меня пугает даже мысль об Александрине Гюлло. столь и юный. Я никогда, Рапотель, не трогаю за столом воздушное безе, боясь раскрошить его в грубевших пальцах солдата. — Иди спать, Рапотель.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 Заветом нашей революции. Ответ Жана Виктора Муро не сохранился. Зато известна реакция Людовика 18 на его отказ содействовать реставрации. 18 сентября 1799 года он писал по этому поводу принцу Кондэ.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 но зато вы очень удивите, пешегрю Это был выстрел в упор. Шарль Пишегрю — талантливейший полководец-республиканец. Давний приятель Муро был разоблачен в связях с роялистами-эмигрантами. Муро сказал, что на каторге Гвианы удивлением пешегрю пришел конец.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 Только теперь, мадам Блондель, наша беседа становится забавной. Но я не стану тревожить сон усталого адъютанта. Я не предавал Пешегрю. Документы, обличающие его связи с принцем Конде, я огласил лишь тогда, когда об измене Пешегрю генерал Бонапарт оповестил директорию.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 С усмешкую произнесла женщина, Бонапарт оказался более предан революции, нежели вы. Вас не страшит его прозорливая бдительность. Этот корсиканец и в случае спешегрю опередил вас. Не так ли, Муро? Каждому свое, отвечал Муро. Юрист Он знал римское право, каждому свое. Только теперь роялистка собралась уходить. Вы еще о многом пожалеете, генерал Муро. Но всегда останусь гражданином Франции. Пхе-пхе-пхе. Он хотел разобраться с гравюрными «увражами», вывезенными из Италии. Но внизу вдруг возникла перебранка, и Муро вышел на лестницу. Швейцар гнал от дверей человека, явно желавшего проникнуть на кухню. «У нас нет объедков!» — визгливо кричал старик. «Все объедки с кухни мы доедаем сами!» «Погодите!» — сказал Муро, спускаясь вниз. Он увидел человека своих лет в мундира. Рука его была обмотана тряпкой. Лоб пересекал рубец от сабли. Под кожей, едва затянувший рану, пульсировал мозг. Судя по остаткам мундира, вы русский. Честь имею, колонель Серж Толбухин, где вас пленили при траби или на рейне под Сюрихом, Я из корпуса римского Корсакова. Вы, колонель, помрете, — сказал Муро. Я опытный солдат и знаю, с такими ранами в голову не выжить. Но я уже смирился с этой дурною мыслью. В наше время дурные мысли недорого и стоят. Муро предложил подняться к себе. Из походного кофра достал свежую рубашку.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 император павел объявил всех пленных изменниками возвращаться в россию право не имеем а потому судаья мало озабочен дыркою в голове все таки пришлось потревожить рапотеля доминик сейчас ты отвезешь русского полковника в военный госпиталь если там осмелится не принять его ты скажи приказ дивизионного генерала моро Сейчас он никого не хотел видеть. Однако пронырливый Сиез обнаружил его пребывание в отеле Шайо. Встреча с директором состоялась. Высокомерный интриган Сиез втайне жаждал личной власти над Францией. И уже брал уроки верховой езды, дабы Париж видел его галопирующим перед войсками –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 от вы сами не явились ко мне рушились режимы искажи с программы клубов ильотины стучали как станки на фабриках поставляя продукцию для кладбищ. а се снова и снова оказывался наверху власти живой и невредимый богатеющий дальше для моро это оставалось загадкой он думал что отвечать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 Не оборачиваются во след мне. В саду звучала музыка Чеморозы. Между деревьев феерично вспыхнули люстры, высветив потемки аллей. Муро казалось, что он попал на вернисаж, где элита директории и буржуазия выставила на показ свое богатство, свою пустоту, свои туалеты, свое невежество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 она пила ликер из черной смородины а генерал бернадот мрачно насыщал себя гоголем моголем о воскликнула кривая красавица завидев муро ты слышал новость твой друг вытащил из марсельского трактира какую то девку которая была неестстойю бонапарта ну этого что пропал в египте бернадот расскажи нам о ней С трудом друзья генералы отвязались от пьяной женщины, у которой на большом пальце ноги красовался перстень с громадным рельянтом. По этому поводу Бернадот сказал, когда дура не знает, куда деть красивое пёрышко, она втыкает его себе в зад. «Садись, Муро!»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 У четырех сабель вышибло клинки из эфесов. Представляю, какая была там свалка. Жан Бернадот был давним другом Муро, их роднила прошлой революции. моро спросил о трактирщице из Марселя. — Правда ли, что болтала о ней эта одноглазая шлюха Форстер? — Дезире, Клари... Была невестую Бонапарта, и он надавал ей столько клятв, что теперь она не верит моим словам. Оставим это, попросил Бернадот, лучше скажи о Суворове. Моро так часто спрашивали о Суворове, что его мнение, облечённое почти в формулу, сохранилось.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 с унизительным подобострастием раскланивалась перед Терезой Тольен, названной богородица Термидора. «Жозефина выглядит великолепно», — сказал Муро. «Никто не спорит», — согласился бернадот «А кто вон там крутится с костылем?» «Ты не узнал Толейрана». Мадам де Сталь слезно выпросила для него у Барраса портфель с иностранными делами. Впрочем, телеиран уже оставил этот портфель на столе, в кабинете, и это верный признак того, что директория издыхает. — Послушай, дружище, — сказал Муро, — Париж это или не Париж? Куда делась суровая простота прежних нравов, если революция уже чихнула в мешок?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 хорошо сказал моо выхватывая шпагу я согласен уничтожить всю грязь что налипла на колеса республики но при этом сразу договоримся не я не вы не будем хвататься за власть это никак не входило в планы сиеса если не нам так кому же она достанется «Мы вернем ее народу», — отвечал Муро. «Вы были на улице Единства?» — спросил Ропотель. «Нет», — мрачно ответил Муро. «Я не был на даче Клеши у мадам Рекамье, не был у бедной Розалии Дюгазон». Боюсь и притронуться к нежному Безе в пансионе мадам Кампан. Ах, Рапотель, Рапотель! Ты думаешь, мне так легко забыть Жубера? Его слишком коротенькое счастье. Утром Рапотель разбудил своего генерала. Только что зеркальный телеграф принял известие с юга. «Париж ликует! Бонапарт!»